Глава 41. Мейс сбавила скорость, потом остановилась. Она переоделась в туалетной комнате отеля, сменив комплект для кафе «Милана» на потертые джинсы, кожаную куртку и любимую пару ботинок с железными носами, которую специально для нее сделал по уши втрескавшийся ФБРовец из группы по спасению заложников. Мейс добралась сюда, пулей промчавшись по паре проспектов, второстепенным улицам и нескольким переулкам, которые прекрасно знала. Если хвост и был, сейчас она наверняка его сбросила. Перри подождала три минуты, потом развернулась и поехала в обратную сторону, желая убедиться, никого она улыбнулась. «Раз, два, три, хвост навеки замри!» Мейс подняла щиток шлема и быстро огляделась. Эта часть округа Колумбия, куда ветер доносил речные запахи сына не попадала на официальные карты района по простой причине. Ограбленные, избитые или убитые приезжие – плохая реклама для туристической индустрии. Несмотря на новые стадионы и попытки облагородить соседние районы, здесь были места, куда по возможности предпочитали не соваться даже синие. В конце концов и полицейским хотелось вечером вернуться домой к семье. Мейс газанула и поехала дальше. Она знала, что здесь повсюду глаза, и прислушивалась, не раздастся ли громкое уханье или дружные крики Пять О! Таким способом здешний народ давал знать, что в городе синие. Бандиты даже узнали, какими машинами безопознавательных знаков пользуется столичная полиция. Поскольку закупка автомобилей обходилась недешево, полиция держала их не меньше трех лет. Перед тем, как Мейс отправилась в тюрьму, парк нераскрашенных машин сплошь состоял из синих «Шевроле Лумина». Каждый вечер, когда Мейс выезжала на улице на своей синей тачке, она слышала уханье. В конце концов, это так ее достало, что она начала брать машины на прокат и платить из собственного кармана. В одном ухе у нее был наушник, подключенный к полицейской рации на поясе. Мейс прослушивала вызовы, чтобы знать, в каком районе сейчас работает полиция. Пока все было тихо, по крайней мере, по стандартам Вашингтона. Она решила, что может узнать что-нибудь полезное на ближайшей стачке. По пути Перри проезжала мимо брошенных вдоль дороги колымак старых разваленных машин. Большинство из них Мейс знала по собственному опыту «были угнаны» использованы в каком-то преступлении, а потом брошены. Однако замкнутые пространства ценились здесь по многим причинам, и потому Мейс по привычке заглядывала внутрь некоторых машин. Одна была пуста, в другой стрелок из шприца заливал себе в руку сок счастья, а в третьей развлекались двое девиц и один очень пьяный парень, который через некоторое время очнется уже без бумажника. Мейс медленно въехала на парковку церкви и увидела три стоящие рядом патрульные тачки. Это и была стачка, место, куда во время смены съезжаются копы и ждут, пока голос диспетчера в рации не призовет их сражаться с очередным преступлением. Мейс знала, что не стоит въезжать в этот круг повозок. Помешать отдыху вымотанных патрульных – лучший способ накликать беду. Она остановила мотоцикл немного поодаль, сняла шлем и помахала рукой. Скорее всего, хотя бы один из синих в этих тачках окажется знакомым. Ее предположение тут же подтвердилось, одна из машин мигнула фарами. Она слезла с «Дукати» и подошла. Водитель мигнувшего крейсера опустил стекло и высунул голову наружу. «Елки, Мейс, слышал, ты вытащила свою задницу из Западной Вирджинии. Рад тебя видеть, девочка». Мейс наклонилась и оперлась локтем о края окна. « Привет, Тоня, как стачечное время? Тони было лет 45, толстая шея, широченные плечи и предплечье толщиной с бедро Мейс результат интенсивных тренировок в спортзале. Он был хорошим другом и не раз прикрывал Мейс, когда она работала по наркотикам. Рядом лежал ноутбук, штука важная для копы не меньше чем пистолет. Хотя самым главным предметом снаряжения любого полицейского была рация, спасательный круг, позволяющий вызвать помощь. Тони блеснул улыбкой. Сегодня спокойная ночь. Вот прошлое было шумно. Проехали по маршруту, стоим здесь 20 минут, радио слушаем. Он обернулся к полицейскому на соседнем сиденье молодой женщине. Фрэнси, это Мэйс Перри. Френси, которая выглядела лет на 15 благодаря коротко подстриженным ярко-рыжим волосам и брекетам, улыбнулась Мейс. Однако крепкое сложение девушки и накачанные плечи подсказывали, что ссориться с ней не стоит. На руках у обоих патрульных были толстые перчатки. Если во время досмотра машины приходится ощупывать рукой сиденье, тебе точно не захочется напороться на иглу. Мейс знала одного патрульного, который вот так стал ВИЧ-инфицированным. «Привет, Фрэнси. Сколько ты уже ездишь с этим старым медведем?» «Шесть недель». «Так он твой инструктор». «Ага. Могло быть намного хуже». «Задерживаем налево и направо», — сказал Тони. «В суд ходим, знакомимся. Настоящий джентльмен и учитель, вот кто я». Мейс дружески шлепнул его по руке. «Ха». «Да ты просто не хочешь заниматься бумажной работой. Эй, не разочаровывай девушку. Иногда я скучаю по перекличкам», — Тони заухмылялся. «Мейс, ты психованная. Все по-старому, да?» «Распределяют ребята колеса, а потом бегают кругами, потому что потерялись гребаные ключи от машины». «Провела два года, пялись в стенку», — Тони перестал улыбаться. «И не говори, Мейс, и не говори. Тут ошиваются все те же бандиты». Кроме тех, кто мертв, да. Пэри кивнула на остальные патрульные машины. Есть еще кто знакомый? Вряд ли. Народ сейчас рассылают по всему городу. Напомни, сколько уже твоим детям? Один в колледже, двое в старшей школе и объедают меня по полной. Когда я дотяну до 25 и выйду на пенсию, придется искать еще работу. Иди в консультирование, неважно в какое, там платят намного лучше. Ладно, лучше расскажи, какого черта ты тут делаешь в два часа ночи на своем модном байке и без пушки. Откуда ты знаешь, что я без пушки? Повтори дважды нарушение режима пробации. Мэйс ухмыльнулась Фрэнси. Вот почему он такой классный инструктор. От этого парня ничто не скроется. На вид сплошные мышцы, но у чувака есть мозги. Серьезно, Мэйс, зачем ты здесь? Ностальгия. Тони рассмеялся. Лучше посмотри фотоальбом. Улица штука несправедливая, особенно здесь. Он снова посерьезнел. Ты знаешь это лучше других. Знаю, ты прав. Они так и не выяснили, кто накачал меня наркотой. И это неправильно. Я знаю. Так сколько синих думает, что я заморалась? Честно? Другого ответа мне не нужно. 70 на 30 в твою пользу. Могло быть и хуже. Да уж точно могло, если подумать, с кем ты делишь ДНК. Бет — образцовый коп. Она шла с самого низа, как и я. Ага, но она девчонка, и ты знаешь, что кое-кому это до сих пор не нравится. Ладно, Тони, продержись еще четыре года. Я считаю, детка, считаю каждый проклятый день. Мейс обернулась к Фрэнси. Если Тони потянется за пушкой, не забывая пригнуться, этот сукин сын никогда не попадает, куда целится.